Издательство, издательство Миф, издательство миф, миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет Кейтлин Доути. Съест ли меня моя кошка? И другие животрепещущие вопросы о смерти. Перевод с английского Екатерины Соловьёвой. Читает Екатерина Соловьёва будущим трупам всех возрастов. Прежде чем мы начнём. О, привет. Это я, Кейтлин. Ну, знаете, танатопрактик из интернета. Танатопрактик от греческого танатос смерть. Сотрудник похоронного бюро, который работает непосредственно с телом, похоронных дел мастер. Или тот самый эксперт по смерти с национальной радиостанции. Или та странная тётушка, которая подарила вам на день рождения коробку хлопьев и портрет певца принца в рамочке. Я предстаю в различных обличьях перед разными людьми. Что это за книга? Всё довольно просто. Я собрала наиболее яркие и прилестные вопросы, которые мне задавали о смерти, и ответила на них. Это не ракеты строения, друзья мои. Примечание: На самом деле, здесь будет и о ракетах. Об этом вы услышите в главе, что произошло бы с телом космонавта в космосе. Почему люди вообще задают тебе вопросы о смерти? Повторюсь, я похорончик и готова отвечать на странные вопросы. Я работала в крематории, училась в школе бальзамирования, путешествовала по миру, изучая похоронные традиции и открыла своё похоронное бюро. К тому же, я одержима трупами. Нет-нет, не подумайте чего, ни в каком-то извращённом смысле. Я также читала лекции о чудесах смерти по всем Соединённым Штатам, в Канаде, Европе, Австралии и Новой Зеландии. Моя любимая часть этих мероприятий вопросы и ответы. Именно в такие моменты я понимаю, насколько сильно люди интересуются разложением трупов, черепно-мозговыми травмами, костями, бальзамированием, погребальными кострами, словом, всем подобным. Любые вопросы о смерти хорошие, но наиболее прямолинейные и провокационные задают дети. Родителям на заметку. Ещё только думая о том, чтобы проводить беседы о смерти в этом формате, я представляла себе, что детские вопросы будут ангельски невинными и милыми. Ха! Как бы не так. Дети смелее и зачастую проницательнее взрослых. И они не стесняются спрашивать о крови и кишках. Им, конечно, интересно узнать о бессмертной душе своего попугая, но больше их волнует то, насколько быстро он разложится в обувной коробке под клёном. Так что все вопросы, собранные в этой книге, поступили от стопроцентно этично выведенных натуральных детей, растущих на свободном выгуле. А не жутковато ли это все? Дело вот в чем. Интересоваться смертью – нормально. Но с возрастом люди усваивают идею, будто это нездорово или странно. Они растут в страхе и осуждают других за интерес к этой теме чтобы оградить себя от столкновения с ней. Здесь кроется проблема. Большинство людей в нашей культуре не грамотны в вопросах смерти и поэтому ещё сильнее боятся её. Если вы знаете, что содержится в бутылке с бальзамирующей жидкостью, или чем занимается судебно-медицинский эксперт, или вам известно значение слова катакомба, то вы образованы лучше многих ваших смертных собратьев. Честно говоря, смерть это тяжело. Мы любим кого-то, а потом он умирает. Это кажется несправедливым. Смерть бывает насильственной, внезапной и невыносимо горькой. Но такова действительность, и она не изменится лишь потому, что не нравится нам. В смерти нет ничего весёлого, однако мы можем сделать весёлым её изучение. Смерть это наука и история, искусство и литература. Она связывает все культуры и объединяет всё человечество. Многие люди, и я в их числе, верят, что мы способны контролировать некоторые свои страхи, принимая смерть, познавая её и задавая как можно больше вопросов о ней. В таком случае, когда я умру, съест ли кот мои глаза? Отличный вопрос. Давайте приступим.